Глава четвёртая. Моя соседка по палате вышла из комы. К ней из Петербурга приехали родители, которые всё это время разыскивали её. Я лежала и с грустью смотрела на чужих родителей, которые не отходили от своего чада. После того, как меня напичкали успокоительными, я почувствовала себя лучше. Мне казалось, что плыву в лодке по тихому озеру. Вокруг ни души. Только вода, тишина, умиротворённость и странный покой. Я могла лишь лежать с открытыми глазами, но чувствовала себя жутко скованной, потому что не могла ни двигаться, ни говорить. Во рту было невыносимо сухо. А язык напоминал наждачную бумагу. Не было сил даже попросить воды. Роза поехала в Москву к своей двоюродной сестре на день рождения. За один до того, как она пропала, она похвасталась сестре, что познакомилась с очень интересным молодым человеком и отправилась к нему на свидание. Сказала, что он пригласил её поужинать в ресторан. плакала мама девушки, рассказывая о том, что произошло, одному из врачей. Больше никто Розу не видел. Телефон не отвечал, и домой она не вернулась. Родственники тут же позвонили нам с мужем, и мы, бросив всё, поехали в Москву, чтобы её найти. Я просто с ума сходила от горя, сидая стала. Мама девушки настолько была счастлива, что осталось с ней на ночь. Пока Роза спала, она держала её за руку и говорила мне, как она доченьку любит. Понимаешь, Мариночка, Роза у нас поздний ребёнок. Мы обожаем её и никогда ни в чём не отказываем. Я даже не могу выразить словами, какая же она у нас долгожданная. Роза наше единственное утешение. Родители Розы оказались очень состоятельными людьми. Они планировали перевести свою дочь в элитную клинику и сетовали на то, что врачи строго-настрого запретили отправлять её на лечение за границу. "Мариночка, а с тобой что произошло?" спросила мать Розы, Елена Владимировна, ставя на мою тумбочку бутылку с минеральной водой. И я рассказала. Я всё рассказала: про мать, про бабушку, про Витьку, про Руслана и про Маргариту. Девочка моя, да как же тебя посадят, если ты ни в чём не виновата? обеспокоенно спросила Елена Владимировна, не выпуская из своих рук руку дочери. У нас с бабушкой нет денег, тяжело вздохнула я и закрыла глаза, чтобы не разрыдаться. Маргарита просто всех купит, а, может быть, даже уже купила. Следователь дал мне понять, что мне вряд ли удастся избежать тюрьмы. Надо бороться, сказала Елена Владимировна. Вы думаете, это возможно не имея денег? В любом случае попытаться следует. А ты позвони этой Маргарите. Зачем? Попробуй поговорить с ней. Попробуй выяснить причины. Если она мечтает тебя посадить, значит, этому должно быть какое-то объяснение. Да вы что? Она со мной даже разговаривать не будет. Но ведь ты и не пробовала. Елена Владимировна по моей просьбе достала мой телефон и, присев на краешек кровати, подтолкнула к решительным действиям. Ну что ждать у моря погоды? Звони и попытайся найти с ней общий язык. Нужно же что-то делать, нельзя бездействовать. Я набрала до боли знакомый номер и принялась ждать. Я слушаю. По голосу Маргариты было не трудно догадаться, что она пребывает не в самом лучшем расположении духа. Это Марина. Какая Марина? Она не сразу меня узнала. Видимо, не ждала звонка. Та, которая убирала в вашем доме. Что тебе нужно? Я бы хотела вам всё объяснить. Я старалась говорить как можно более спокойно. В суде объясняться будешь, резко перебила меня Маргарита. Но я действительно ни в чём не виновата. Я уже и так наказана сполна. Умоляю вас, не наказывайте меня ещё больше. Ты мерзкая, ужасная, ничтожная девка, дрянь, дочь грязной алкашки, принялась отчитывать меня Маргарита. Я дала тебе крышу над головой и кусок хлеба. Как ты могла со мной так поступить, неблагодарная тварь? Да что ж я сделала? И ты спрашиваешь меня, что ты сделала? Ты устроила в моём особняке кровавое месиво. И из-за этого мне приходится продавать этот дом. А твои ублюдки прожгли сигаретой одну из моих шуб, между прочим, самую дорогую. Это шуба из шиншилы. Я не пожалею никаких денег, но я сделаю всё возможное, чтобы ты пожалела о том, что осталась жива. Лучше бы ты сдохла. Послышались короткие гудки. Я откинулась на подушку и закрыла глаза, чтобы сидевшая рядом со мной Елена Владимировна не видела моих слёз. "Я всё слышала", произнесла женщина и погладила меня по бритой голове. Я не удержалась, поднесла её руку к своим губам и поцеловала. "Не переживай, девочка. Добро всегда побеждает зло". Не побеждает. Замотало я головой. Ни черта не побеждает, а если и побеждает, то только в сказках. Ой, но моя жизнь никогда не была похожа на сказку. Ночью у меня поднялась температура и резко упало давление. Ко мне опять приходили врачи, о чём-то совещались, делали уколы и ставили капельницу. Я засыпала и почему-то думала о матери. Я и сама не понимала, почему жалела о том, что не смогла с ней проститься. Хотя как можно проститься с человеком, которого совершенно не знаешь? Странно, при жизни я всегда ненавидела свою мать, а когда ее не стало, я вдруг подумала, что обязательно узнаю, где находится ее могила и схожу на нее. «Мама, мамочка!» Бредил я в холодном поту и металось на смятой простыне. Тише, Мариночка, тише, говорила мне Елена Владимировна и протирала лицо влажной салфеткой. Утром я проснулась от громкого женского плача. Плакала Елена Владимировна. Под утро умерла Роза. Умерла во сне. Остановилось сердце. Оно работало, стучало, гоняло кровь по венам, а потом резко остановилось. Наверное, просто устало. Елена Владимировна спала в кресле рядом с кроватью её дочери. Когда она открыла глаза, то подумала, что Роза спит. А взяв дочь за руку, ощутила, что рука холодная. Я смотрела на убитую горем Елену Владимировну и чувствовала, как мне не хватает воздуха. Накрытую простынёй Розу увезли на каталке. Я осталась в палате одна. Я смотрела на пустую кровать и думала, что когда-то точно так же смотрела на пустую кровать Лидки. Я совсем не знала Розу, но я очень хорошо запомнила тот день. когда она вышла из комы и сказала мне, что хочет жить. И я поняла, что после всего, что со мной произошло, я тоже хочу жить, очень хочу, несмотря ни на что, на зло всем, жить, чтобы бороться, чтобы доказать всем, а в первую очередь себе, что я смогу, у меня все получится, и что я чего-то стою.